На третьем этаже было уютное кафе, где классно варили капучино. Я расположилась там, намереваясь вознаградить себя за все старания чем-нибудь этаким, запрещённым для фигуры. Официант поставил передо мной чашку с кофе и тарелку с каким-то мудрённым печеньем. Я достала сигарету, только не говорите мне про несовместимость курения со здоровым образом жизни. Я на такой образ жизни не претендую, иначе не работала бы телохранителем. И приготовилась уже дивно провести ближайшие полчаса но разрешите я видела перед собой руку с зажигалкой подносившую огонёк к моей сигарете незваный кавалер возник как чёрт из табакерки никаких шагов перед этим я не слышала а слух у меня такой же тренированный как и всё остальное если он хотел меня удивить то чёрта с два я дам ему понять что и в самом деле удивлена Успешно прикурив это гонька, я глубоко затянулась и выпустила дым, откинулась на спинку стула и только тогда подняла глаза на того, кто стоял рядом. Высокий, элегантный, одетый в дорогой костюм, кажется, от Армани. Блондин, но не натуральный. Волосы чуть-чуть высветлены и уложены у явно хорошего парикмахера. Холодные, как две прозрачные льдинки, серые глаза и тонкие губы. Два ровных надреза на месте рта. Не скажу, чтобы его можно было называть совсем уж неприятным типусом, но во всяком случае явно не из тех, кого бы хотелось позвать на свой день рождения. Стоит, смотрит и не уходит. И если вы сейчас скажете какую-нибудь банальность типа почему я сижу здесь одна и что намерена делать вечером, наше знакомство прекратится, не начавшись, сказала я, нахально втолдять швать сразу. Он только усмехнулся. Я не собирался заводить беседу ни с одной из предложенных вами фраз. Достаточно только понаблюдать за вами какое-то время, чтобы убедиться, с такой девушкой разговор на одно иное совсем иначе. С других слов Может быть, вы даже готовы предложить такие слова? Могу. Ну-ка. 50 тысяч долларов за двухнедельную работу. Быстро и без всякой подготовки, сказал он. Я постаралась, чтобы на моем лице не дрогнул ни один мускул. Неторопливо взяла чашку с остывшим кофе, пригубила, снова поставила на блюдце. Однако эффекта не получилось. Я поперхнулась и позорно закашлялась, довязь дымом от сигареты. Он усмехнулся еще шире, положил зажигалку в карман, похлопал меня по спине и легко, без всякого приглашения с моей стороны, сел рядом за столик, придвинув к нему свободный стул. Все это время глаза льдинки не отрывались от моего лица, и мне волей-неволей приходилось тоже изучать своего непрошеного визави. Теперь я могла бы сказать, что ему, пожалуй, лет сорок или чуть больше». Но этот вывод можно сделать только очень внимательно приглядевшись к мужчине, потому что он явно очень следит за собой. Вон бугры мышц проступают даже сквозь ткань пиджака. Потом опять же эта перетмахерская укладка, да и квадратное лицо, тщательно выбритое, даже тронуто искусственным загаром. «Так как?» — спросил он, когда я перестала кашлять. «Плата весьма умеренная», — сипла, сказала я. «Ни много и ни мало». смотряза какую работу. Внезапно в типусе произошла непонятная мне перемена. Черты лица разгладились и стали мягче, глаза тоже потеплели, и вдруг стало понятно, что передо мной сидит нормальный мужик, которому вдруг надоело носить маску крутого мэна. Очень естественным жестом он протянул через стол и руку и накрыл ею мою ладонь. Я вижу, Женя, что вы не особенно расположены ко мне. Я имел несчастье не понравиться вам с первого взгляда. Один Бог, впрочем, знает почему. Но у меня действительно сложилась очень сложная семейная ситуация, и именно вы, на мой взгляд, способны, если не разрешить её, то, как это принято теперь выражаться в телевизионных новостях, заморозить моей семье. И, и у меня две девочки, 16 и 13 лет, угрожает серьёзная опасность. Сейчас вы спросите меня, в чём она заключается. Но ответить на этот вопрос предельно точно я вам не смогу, но опасность есть. Скажем так, я чувствую это шкурой. Вы знаете мое имя, знаете, кем я работаю, знаете, как я выгляжу, потому что подошли ко мне первым. Я прищурилась и выстрелила в него вопросом, которого он вряд ли ожидал. Так это вы следили за мной все утро, начиная от дома и потом здесь, в бассейне и кафе? Почему вы так решили? Потому что о встрече с вами мы не договаривались, а о том, что я собираюсь в спортзал, не знала ни одна живая душа. Пожалуй, причём я. Следовательно, найти меня здесь мог только тот, кто выслеживал мои перемещения с той самой минуты, как я вышла из подъезда. Это элементарно, Ватсон. Сейчас вам осталось только сказать мне, зачем вам понадобилось это слежка, затем представиться, а потом потом я буду решать, хочу ли я иметь с вами дело. «Ну что ж, на этот, этот вопрос я отвечу, тем более, что он не представляет никакой тайны. Я действительно хотела некоторое время понаблюдать за вами со стороны, чтобы оценить. Ваши данные? Умение водить машину, уровень спортивной подготовки? По-моему, ничего удивительного, учитывая, что я хочу предложить вам серьезную работу?» «Пожалуй», — согласилась я. «Но учтите, что своего «да» я пока еще не сказала». И не скажу, пока не услышу, в чем будет заключаться работа. Рассказывайте. Начать желательно с того, кто вы сами такой и откуда про меня узнали. Он немного помедлил, но не из робости, а скорее из желания еще немного поизучать меня. И даже немного отодвинулся в сторону вместе со своим стулом. Напрасно вы пытаетесь строить из себя эдакую мужичку, лишенную элементарных женских чувств и эмоций, Протянул он задумчиво и даже как бы про себя. Во-первых, вам это не идет. Во-вторых, ваши годы и с вашей внешностью это совершенно лишнее. А в-третьих, буркнула я, не очень-то довольная тем, как клиент строит разговор. А в-третьих, ваше обаяние. Женя, все равно все побеждает. Я немного растерялась и хотела было уже послать ребенка. несостоявшегося клиента куда подальше, но он еще раз похлопал меня по руке и еще раз ободрящий улыбнулся. «Я надеюсь, ваш гонорар в 50 тысяч долларов не предусматривает легкого флирта с телохранителем?» Фыркнула я и отдернула руку. «Давайте все-таки переходить к делу, или мы распрощаемся?» «Простите. Трудно удержаться от комплимента, когда видишь перед собой красивую женщину». «Уже простила. Итак...» Итак, зовут меня Аркадий Ильинский. Я адвокат. Не буду скромничать, довольно успешный. Ильинские партнёры, может быть, слышали? Я кивнула. Тоже в нашем городе не знает это известное адвокатское бюро, на счёт которого немало громких дел. Среди клиентов Ильинского и партнёров были в основном схвачены в недобрый час за руку чиновники высшего звена, погоревшие на чём-нибудь бандиты и взорвавшиеся навариши. У обычных людей денег на таких адвокатов нет. По слухам, одна предварительная консультация у Аркадия Ильинского примерно равнялась стоимости хорошего кухонного гарнитура. Сразу хочу предупредить вопрос, который, наверное, вертится сейчас у вас на языке. Нет, неприятности, которые сейчас переживает моя семья к моей профессиональной деятельности отношения не имеет. Откуда такая уверенность? Это довольно легко вычисляется. В последнее время я не вёл сколько-нибудь скользких дел. И потом адвокатов у нас не убивают. Какой в этом смысл? Нам даже не угрожают и не шлют никаких предупреждений. Чинить препятствия в работе адвоката это да. Этим занимаются все: от следователей до прокуратуры, такая уж у них традиция. Но не более того. Хорошо, допустим. Пока только допустим, что это так. А теперь он кивнул и сунул руку во внутренний карман пиджака. На свет появился дорогой кожаный блокнот в корочках из крокодиловой кожи, который Ильинский быстро пролистал, остановившись примерно на середине. Вот. Это началось полгода назад, 18 ноября. Точность этой даты я устанавливаю по записи: передать деньги на устройство похорон Соне Заметовой. Соня это школьная подруга моей младшей дочери Ани. Ей было 13 лет. Девочки очень дружили. Соня часто бывала у нас дома. 18 ноября прошлого года Сони и Ане пошли в кино. Сянс заканчивался поздно. Я тоже задержался на работе и встретить их не мог. А у Сониных родителей нет машины. Тогда я позвонил Ане и сказал, чтобы они взяли такси. Девочки вышли из кинотеатра, направились к стоянке, но свободных машин там не оказалось. И они решили остановить частника. Около них почти сразу притормозила вишневая девятка. За рулём сидел человек, которого они не разглядели. Тот был до глаз укутан в толстый шарф. Впрочем, ничего удивительного. Была довольно холодная погода. Девочки назвали адрес, человек за рулём кивнул, и они сели в машину. Аня проехала 3 квартала и попросила остановить машину у нашего дома. А Соня? Он вглотнул. Её нашли только через суток спустя, в лесочке на выезде из города. в мусорном мешке. То есть как в мусорном мешке. Девочку задушили, затянули на шее удавку из резинового медицинского жгута. Он валялся тут же, а потом засу положили в большой чёрный мешок, такой, в который дворники складывают мусор, знаете? Убийца действовал очень аккуратно. Он ничего не забыл. в этом же мешке оказалась сложенная вдвое шапочка Сони. Наверное, она упала с её головы, когда девочку душили. Потом сумка с разными девичьими мозилками, использованными билетами в кино и кошельком, в которых была небольшая сумма денег. То есть преступник ничего не взял, понимаете? Просто убил ребёнка и положил его в мешок, как ненужную вещь или сломанную куклу. Вы сказали, преступник ничего не взял. А её нет. Нет. Соню не износило. Не было даже следов борьбы. Ничего не было. Ее просто убили и положили в мешок. Да. Жуткая история. Я немного встряхнулась, стараясь отогнать от себя ужасное видение убитого и сложного в мешок ребенка. Но почему вы решили, что это убийство с чем-то грозит вашей семье? Сначала, конечно, никто из нас так не думал. Все мы были в шоке от трагедии с Соней. Хотя, как отец, я думаю, вы меня поймете. Женя в глубине души Я испытывал облегчение от того, что это случилось не с моей дочерью. Я знаю, это низкое и подлое чувство, но я отец. Аня выросла практически у меня на руках. И и на вашем месте такие мысли были бы у каждого родителя. Это вполне естественно. Ну а дальше? Дальше. Мы похоронили Соню. Я помог её семье деньгами. Там очень сложная ситуация. У девочки были очень небогатые родители. Три брата, мало, мало меньше. Было заведено уголовное дело. Проверили всех владельцев вишнёвых девяток. Но это ничего не дало. Ровно никаких зацепок. А через несколько месяцев дело пришлось закрыть. Всё это время моя Аня, конечно, очень переживала, винила себя, что позволила подруге одной поехать дальше с незнакомым мужчиной. Плакала, отказывалась есть, не могла спать. Мы с большим трудом вывели её из глубокой депрессии. Надо добавить, что не без помощи психологов и даже психиатров. И вот только всё более-менее стало приходить в норму, только Аня начала улыбаться. Только у неё появились новые подружки, школьные интересы, увлечения. Как опять? Опять это произошло. Что? спросил я, нахмурившись. В беду попала ещё одна девочка, другая подруга вашей дочери. Да, именно так. Хотя нет, не совсем. Это была подруга Иры. Ира это кто? Ира моя старшая дочь, на 3 года старше Ани. Она тоже школьница. Нет, не совсем. Она, вы знаете, лучше я покажу вам. Вот. На стол передо мной легла фотография. Сначала я не поняла, почему Ильинский положил её передо мной. На первый взгляд, это был обычный снимок милой голубоглазой девушки, правда, очень ходенькой, которая лежит в постели и слушает плеер. Всё-таки что-то настораживало. Я поднесла фотографию к глазам, вгляделась и прикусила губу. Меня поразил безжизненный взгляд Иры и неестественная, теперь это стало понятно, худоба, судорожно сжатые в кулачки руки, которые лежали поверх одеяла, а главное восковый цвет лица, такой болезненный, что его нельзя было списать даже на гибное освещение. Ваша дочь больна? Да, она очень больна и давно. очень давно. Она инвалид. Уже 8 лет она вот так лежит в постели, не говорит и не может двигаться, нуждается в постоянном уходе. Я показывала её ведущим специалистам, но ни один из них не мог сказать мне ничего утешительного. Они говорят, что Ира даже не понимает, что с ней вокруг всё происходит. Никого не узнаёт, не может иметь никаких желаний, даже эмоций. Про таких говорят растения. Но но это моя родная дочь. голос у него сделался сиплый и глухой. Я осторожно положила фотографию обратно на столик. Как это случилось? Ильинский чуть погладил уголки снимка и медленно убрал его обратно в бумажник. 8 лет назад Ирочка училась в первом классе. Только-только начался учебный год. Она бегала такая весёлая, шумная, каждый день новые впечатления. На одном месте даже минуты не могла усидеть. Я называл её муха. Один раз пробежала из школы Папа, завтра нас поведут в бассейн. Тогда мы жили гораздо скромнее, чем сейчас. Яна училась в обычной школе. Уроки физкультуры для малышей проводились в городском бассейне. Моя жена собрала ей всё необходимое: купальник, полотенце, мыло для душа, что там ещё, тапочки. В такую красивую сумочку сложила, прозрачную с голубым дельфином. А на следующий день, на следующий день Иру везли из бассейна прямо в реанимацию. Как нам объяснили, когда девочка нырнула под воду, её колено застряло между трубой и стенкой бассейна. Моя дочь не смогла самостоятельно всплыть на поверхности. Одноклассники играли и плескались, брызгались, стоял шум, смех, гам, ирочкинова. Отсутствие просто никто не заметил. Как никто не заметил, а тренер в бассейне, да ещё если там дети, всегда должен находиться дежурный тренер. В том-то и дело, что тренер, студентка физкультурного института, она проходила практику в школе и в это время находилась в комнате медсестры. За минуту до этого, как моя дочь ушла под воду, девушка сломала ногу терешиной и решила подравнять его и отправилась в медпункт за ножницами. Потом её судили, дали 2 года. Но это неважно. В результате Ира находилась под водой больше 10 минут, пока её всё же не хватилась подружка. Поднялась паника, прибежали взрослые и стали делать искусственное дыхание, вызвали реанимобиль. Скорую, но было уже поздно. Ирочка не умерла, но как потом было написано в медицинском заключении, у неё развилось тяжёлое патологическое состояние, вызванное механической асфиксией, приведшей к клинической смерти и развитию в последующем посттравматической энцефалопатии и декортикации головного мозга. Мы пытались её лечить, возили за границу, но всё оказалось бесполезным. И ещё. Ирочке на болезнь стоила жизни её матери. Моя первая жена, мать Иры и Ани, умерла от инфаркта на третий год после того, как это случилось. Обе девочки, парализованная Ира и шестилетняя Аня, остались у меня на руках. Я сам растил их, старался заменить мать и быть отцом. Мачеху я в дом приводить не хотел, ведь моим дочерям и так пришлось многое пережить. И потом, на семью надо было зарабатывать, я целиком ушел в работу, открыл адвокатское бюро, а по утрам учился заплетать Ане косички и делать ей ремассаж. Это было очень трудное время для всех нас. Именно тогда я понял, как много для меня значат мои дочери. Говорю вам это для того, чтобы вы не посчитали мое беспокойство за них чрезмерным или смешным. Ну что вы, смешно вы уж тут, во всяком случае? Нет, совсем ничего. Но здоровому молодому мужчине трудно оставаться одинольником. Понимаю, что времени для флирта и для романов у вас почти не осталось, но всё же наверняка существует какая-нибудь, скажем так, привязанность. Я спрашиваю об этом, потому что это может оказаться очень важным. К жёлтой прессе с этой информацией не побегу, как вы понимаете. Ильинский помедлил, затем понимающе кивнул. Да, конечно, женщины у меня были. Едва ли стоит перечислять всех поимённо, тем более что в свой дом я никого из них не приводил. С самого начала решил, что мат и фильмов у моих детей не будет. Понятно. Хорошо, вернёмся ближе к делу. Вы сказали, что вскоре после Сони Заметовой погибла другая девочка. На этот раз подруга Ира. Я заранее прошу прощения за неделикатный вопрос, но разве у парализованной и никого не узнающей девочки могут быть подруги? Да. Наверное, я вырился не очень удачно. Видите ли, дело в том, что одним словом, когда дела мои пошли в гору, я решил, что хотя врачи говорили мне, что это бессмысленно, словом, я стал приглашать для Ирочки её одноклассниц. Тех, с кем моя дочь чувствовала себя такой счастливой в то время, когда с ней еще не случилось несчастье. Мне казалось, что если она услышит знакомые голоса, какие-то словечки, знакомые только им одним, что-то изменится. Я не совсем представлял себе, что именно произошло в ее организме, а вернее сказать, и вовсе себе этого не представлял. Но вот уже несколько лет к Ире ходят ее бывшие одноклассницы. Конечно, я плачу им за эти хорошие деньги, хотя я понимаю, что времени прошло очень много, и сегодня эти девочки для Ирины чужие люди. Но я продолжаю настаивать, чтобы они ходили в наш дом и не отказывают. Пять девочек, то есть теперь они уже почти девушки, они по очереди проводят с Ириной несколько часов, и делают они это охотно. Может быть, дело просто в деньгах? Я не знаю. Ильинский помолчал нервно, выбил пальцами по столешнице какую-то нервную дробь и снова глянул мне прямо в глаза. Я сказал, что к моей дочери ходит пятеро девушек, но был при этом не совсем точен. Правильнее сказать так: ещё недавно этих девушек было пять. Сейчас, то есть со вчерашнего дня, их осталось всего две. Остальные по разным причинам отказались оказывать вам эту услугу. Нет, остальные их убили. Медленно, очень медленно я поднесла к губам очередную сигарету и смотрела на него, вернее, на то, как загорелое квадратное лицо, вопреки всем законам физики, становится очень бледным. Рассказывайте. Вы знаете, я адвокат. И поэтому сам часто сталкиваюсь с необходимостью заставлять клиентов говорить о тяжёлых минутах своей жизни. Но когда это касается лично тебя, Хорошо. Я постараюсь быть предельно конкретна. Аваля Семёнова, так звали одну из них, погибла через 3 месяца после Сони. Она вышла из нашего дома, просидев в сырочке несколько свободных часов, и направилась к автобусной остановке. Мои домашние видели это из окна квартиры. Но как выяснилось позже, до остановки девочка не дошла, и в районе транспортной развязки её никто не видел. Миллиционеры, прочёсывавшие местность после исчезновения Вали, обнаружили труп в заброшенном канализационном колодце. Её убили ударом молотка или другого тяжёлого предмета в висок. По волосам выступило несколько капель крови. Валя умерла мгновенно. Канализационный колодец, задумчиво сказала я. Похоже на тот же почерк, что и в случае с Соней Заметовой. Ребёнка бросили в колодец как мешок мусора. Вам тоже это пришло в голову, кивнула Ильинский. Да. И в третьем случае тоже произошло нечто похожее. Я не буду вам говорить, какое огромное впечатление произвела смерть этой девочки на нашу семью, всё это легко представить. При желании скрыть гибель Вали от Ани было, конечно, невозможно, но мне удалось убедить её, что произошёл просто несчастный случай. Все жуткие подробности я гнёс крыли. И вот месяц спустя новая трагедия. На этот раз с Сашей Яцутой. Она тоже навещала вашу дочь? Да. Она была большая умница. Я не имею в виду ее школьные успехи, хотя Саша училась хорошо. Но эта девочка считала своим долгом не просто навещать Иру и держать ее за руку, но и рассказывать ей о том, что они проходят в школе, вслух повторять уроки, решать задачи. Ее это не утомляло, понимаете? Она разговаривала с Ириной так, будто... да находится в полном сознании и может ей отвечать. И вот месяц тому с небольшим Саша пришла к нам в дом, вошла в лифт, чтобы подняться к квартире. Мы живём на седьмом этаже, поэтому лифт там пользуются все. Но я не знаю, и никто другой так и не узнал, что заставило Сашу выйти не на седьмом этаже, а на четвёртом. Её, точнее, её тело нашли именно на площадке четвёртого этажа. Я говорю тело, потому что Саша была убита одним сильным ударом в грудь ножом или длинным тонким стилетом. Смерть наступила мгновенно, но убийце, как, видимо, этого показалось мало. Уже мёртвую девушку ударили ножом ещё несколько раз в грудь и шею. Следователи насчитали на теле не менее шести колото-резанных ран. Может быть, её увере в лифте, а на площадку вывозокли уже мёртвое тело, спросила я. Или силы заставили выйти из лифта. Есть ещё какие-нибудь основания утверждать, что Саша сама вышла на четвёртом этаже? Да, есть. Во-первых, следы. В тот день стояла серая погода. Обувь девушки, хотя при входе в дом она вытерла ноги о специальное покрытие, всё же была испачкана грязной землёй и налипшим к ней травинками, семенами цветов. Мельчайшие частицы этой грязи обнаружили не только в самом лифте, но и на площадке. Саша успела сделать несколько шагов в направлении квартир, когда убийца, который, скорее всего, вышел из ниши за лифтом, настиг ее. Во-вторых, кабину лифта обследовали и не обнаружили в ней никаких признаков борьбы. Ну и в-третьих, хотя с этого, пожалуй, нужно было начать, согласно показаниям консьержки, Саша входила в лифт одна. А? Очень рискованный способ убийства, сказала я, смысляя сказанное. Выманить девочку из лифта, ударить её, и если бы она не потеряла сознания с первого раза и поднялся крик, затем бить ножом уже мёртвую, да ещё наносить удары с таким остервенением. И всё это на лестничной площадке постоянно, рискуя каждую секунду быть увиденным или услышанным соседями или охраной. Кстати, в вашем доме есть охрана? Да, конечно. И охрана, и камеры наружного наблюдения. Но дело в том, что камеры охватывают только пространство самой лестничной площадки, то есть то, что происходит непосредственно у входа в квартиры. Зона лифта остается таким образом без присмотра. А что сказала охрана? Что никто из посторонних в дом не входил и не выходил. А кто живет на четвертом этаже? Вообще, какие у вас отношения с соседями? С соседями? нормальные соседские отношения. Не скажу, что мы дружим, но, как сказать, здороваемся, обмениваемся новостями, если случается столкнуться во дворе или опять же в лифте. На четвёртом этаже две квартиры. В одной живут Фрольцовы, муж и жена, оба бизнесмены, довольно состоятельные люди, им принадлежит телеканал и несколько газет. Во второй девушка по имени Марина, а вроде её занятия я вам ничего сказать не могу. Кто обнаружил тело Саши? Наталья Ивановна Фрольцова. Да. Для женщины это было большим шоком. У неё случился сердечный приступ, а её муж, первая помощь же, хотя бы была оказана. Мужа не оказалось дома. Женщина еле успела добраться до телефона, вызвала скорую и потеряла сознание. Прибывшие на место бригаде пришлось заниматься в первую очередь самой Натальей Ивановной, а помощь Саше? Какая уж там помощь? Первый удар был, на самом ещё в самое сердце, очень точный, профессиональный, я бы сказала, удар. Даже крови было совсем немного. Она просто не успела вытечь, потому что сердце остановилось сразу. Не спросив разрешения, Линский взял из моей пачки сигарету и закурил, глядя куда-то в сторону. Я заметила, что пальцы его слегка подрагивают. Осталось немного, как я понимаю. Вы сказали, погибли трое из пяти девушек, приходивших в ваш дом проводить время с Ириной. Что же случилось, третий? Аркадий Ильинский повернул голову и посмотрел на меня с удивлением, как на чудо. Я ответила таким же недоумённым взглядом. Вы ж не думают ли он, что именно я должна знать ответ на этот вопрос? "Но вы же знаете", медленно сказал он, впиваясь в меня глазами. "Вы же знаете, что это лучше меня. Вы же всё видели. Что? Зачем вы отрицаете, Женя? Ведь Надя погибла вчера на ваших глазах". И вот тут-то в голове моей снова белой вспышкой прошла картина вчерашнего происшествия. Юная пухленькая девушка просит у меня закурить, а затем выбрасывается из окна.